22 апреля. Поселок Северный, Оренбург, аэропорт. Мы уже пообедали и ждали сообщения от Изосимова о том, что можно выезжать, уже сидим в броневике за воротами. Многократно проверили оружие, мародерский инструмент и снаряжение и много волновались. Сам радиочастотный центр находился на окраине города, в Дзержинском районе. А вот куда потом придется ехать, если мы найдем информацию о владельцах радиостанции, я даже предположить не мог. Минуты ожидания кончились, и Виктор шлепнул меня по плечу, отвлекшись от рации. Все, Влад, из Осимов выехал. Будут ждать на перекрестке за мостом через Янгиз. Понятно. Ну и мы тогда поконим. Заводи, Костя. Поехали. Уже неоднократно прогретый двигатель выстрелов взревелом, Затем обороты спали, и 10-тонная машина, разгоняясь, поехала по укатанной грунтовке куфимской трассе. «Приветствую!» – раздался в наушнике гарнитуры голос Изосимова, когда мы выскочили с грунтовки на шоссе. «Давайте, вы впереди, мы за вами!» «Принято!» Катить в броневике, да еще с БТР-80 в компании, было очень даже приятно. Татарскую каргалу проскочили на скорости, расшвыривая бампером и подминая мертвяков, После моста притормозили. Ребята-автомародеры были на своем месте уже с утра пораньше, успели выволочь пару машин и теперь что-то активно обсуждали, стоя у какого-то импортного микроавтобуса. Я высунулся в люк, помахал им рукой. Заросший мужик, который, судя по всему, был бригадиром в их компании, тоже помахал мне, а потом показал большой палец, оценив наш транспорт. — Ну, конечно, надо же выпендриться, — вышел на связь из Осимов. — А то, — ответил я, — имеем право. После развязки не разгоняйтесь. На путепроводе ракетчики постоянный блок выставили. остановит обязательно. Принял. Путепровод был действительно превращен в хорошо укрепленный блокпост. На въезде и выезде были расставлены кузовы машин, намотано колючки и оставлен узкий проезд, который загораживался отодвигающимися леерами с шипами из арматуры, тоже обмотанных колючей проволокой. Наверху стоял пазик без колес с зарешочными окнами. Корпус автобуса со стороны города был обставлен бетонными блоками. Рядом БТР-70, ка древний как мамонт, и тот же, что характерно, без колес. Так просто стоит бортом к ограждению путепровода и развернув башню с КПВТ в сторону города. Еще стоял КАМАЗ. Знакомый КАМАЗ, тот самый, на котором приехали ребята-омоновцы и помогли нам в Росташах. Костя сбавил скорость, протиснулся в проезд, и мы въехали на середину путепровода, остановившись у КАМАЗа. — Иваныч, узнаешь? — Ага, тот самый. — А вон и этот парень. Как его? М -м — Николай вроде. — Ага, точно. Я вылез в люк. — знакомый фейс. Омоновец в сопровождении еще двух бойцов подошел к выстрелу. Сфера за ремешок была закреплена на бронежилета, на коротком ремне угловатый автомат с оптикой и толстым стволом. ПБС болтался на плече. — Ну, глушить крапки. Старший машин проходим на блок на беседу. Я вылез в люк, подошел к Николаю и протянул руку. — Ага, привет, юг! Он крепко пожал руку. — Вырвались, значит, тогда из расташей. — Да, с вашей, можно так сказать, помощью. К нам подошел Изосимов и тоже протянул руку ОМОНовцу. — Володя. — Колян. — Ну че, пошли, маршрут ваш накидаете Да мы вам кое-что поясним. — Давно здесь были? — Неделю назад. — Давно. Тут за пару дней, юг, столько всего может произойти. Прошли в паз, в котором был радиоузел и что-то вроде кабинета. Николай предложил чаю, но мы отказались, так как только после обеда. Да и хотелось все сделать быстро в городе. Я в общих чертах обрисовал маршрут. Благо, что ехать недалеко, и объект мародерства находится почти в прямой видимости с путепровода. А чего там? Жилой массив же. Мертвяков хватает, хоть повыбили их порядком за последние две недели. Там офис один на первом этаже, пристройки к многоэтажке. «Надо нам там кое-что». «Потом сразу обратно?» «Нет, потом в аэропорт». «Да вы больные!» «Там еще конь не валялся!» «В смысле, не было еще ни одной группы, что по зачисткам работают?» «Все сейчас направлено на сбор жратвы и техники. Командование ежедневно группы посылает промышленный район зачищать, до да базы оптовая». «У нас блок был в сторону аэропорта, пока сняли. Мутанты атаковали каждую ночь. Потеряли там людей». Так не факт, что эти мутанты из аэропорта. В Росташах прилично народа жило. И до последнего по домам сидели. Кино снимали. Чё? Да, был момент, когда я мертвяка топором гасил. Сосед через дорогу на камеру всё снимал. Стоял у окна и снимал. Долбоящер какой-то. Вот-вот. Ну, понятно. В общем, если в город вдруг решите, то кроме мертвяков там группа мародёров какая-то дерзкая появилась. Бардак у них и камаз зарешётченный. Вроде со стороны пугачей приезжают. — В чем дерзкая? — Да гопники, юг. Пара случаев была уже. — Других мародеров останавливают под стволы и грабь награблены. — Понятно. — Ну, на вас-то, может, и не станут наскакивать? Вы, если с ними пересечетесь, то маякните, где видели. — Что по частотам? — На себе сидим. И на шифрованном от ракетчиков. Сейчас бойца пришлю, пояснит по каналам. На себе у нас таблица временная, а тут такой срач уже в эфире стоит. — Ну, значит, по себе свяжемся. Спустя полчаса, пропетляв немного, мы остановились в жилом массиве у одноподъездной двенадцатиэтажки. Припав к окну, я рассматривал двор. Несколько десятков расстрелянных мертвяков валялись у въезда в квартал, состоящий из пяти многоэтажек, детского садика и пары магазинов. Со стороны соседнего микрорайона потянулись через маленький парк мертвяки. — Вон железный дверь за пандусом, — кивнул Костя. — Она... «Похоже», — пригляделся я к вывеске. «Ну что, дергаем решетку с окна?» «Да, сейчас развернусь». «Володя, прикрывай, начинаем», — сообщил я в рацию. «Главное, мутанта не пропустите». «Принял, прикрываем», — прошипела в ответ рация. БТР отъехал метров на десять, смяв детскую песочницу, а башня развернулась в сторону парка. «По моей команде Иваныч вылез в люк с РПД», Виктор выскочил и, размотав приготовленный и закрепленный к фаркопу заранее трос, зацепил крюк за решетку. Готово! Выстрел дернулся, трос натянулся и тут же упал на землю. Вырванная с мясом решетка полетела следом. Два выстрела картечью из дробовика разнесли стеклопакет. Но, наученные горьким опытом, никто сразу не полез в окно. Виктор быстро закинул трос на крюки по борту и вернулся в машину. Иваныч спустился, закрыв люк. Ждем! Я переместился в салон, прошел к задней двери и открыл бойницу. Виктор встал рядом и открыл бойницу на второй двери и высунул в нее ствол сайги. Пару минут мы вглядывались в темноту, со стороны БТРа раздались несколько автоматных выстрелов. «Ладно, вроде спокойно там». «Входим», — сказал я и открыл одну из дверей. «Костя, давай помалу назад». «Еще?» «Все, нормально». Между металлом нашей бронированной капсулы и стеной дома осталось сантиметров сорок. Одна из дверей открыта, и между потолком броневика и подоконником окна чуть больше полуметра. Только протиснуться Полезли. Просунул в помещение сначала ствол АКМа с примотанным к цевью фонарем. Пошарил по стенам, столам, полу. Чисто. И запаха нет. Попали в какую-то комнату отдыха. Мягкий уголок, стол, на нем микроволновка, кружки и прочие чайные причиндалы. Внутрь влезли я и Виктор. Иваныч снова вылез в верхний люк из салона с ручным пулеметом. «Костя, заглуши! Весь дым сюда!» — сказал я в рацию. Через пару секунд стихло, только ровное тарахтение БТР в отдалении отражалось вибрацией от стен. Извлек из-за пояса Фомку, но она не понадобилась. Дверь не была закрыта. Я опустил ручку и чуть приоткрыл ее, принюхиваясь к запахам из коридора. Характерного для присутствия мертвяков запаха не было, что очень радовало. Я открыл дверь шире и быстро осмотрел коридор. «Идем. Чисто». вступая в полумраке по ламинату, мы шарили фонарями по стенам и дверям. Остановились напротив двери с табличкой «Отдел обеспечения использования радиочастот». «Сюда вроде», — толкнул дверь. закрыта Я снова взялся за фомку. Почти час мы устраивали тотальный обыск, пока не наткнулись на нишу со стеллажами и толстыми папками. В одной из папок в описи был список разрешений на использование частот, выданных различным организациям. Несколько папок были с разрешениями на физлиц, сложили все в картонную коробку. Также обнаружилась коробка с файлами, набитыми сертификатами на радиостанции, антенны и Wi-Fi-точки. На коробке было написано «И.П. Михайлов. Магазин радиотовары». И адрес «Самолетная, 95». «Все, Витя. Думаю, нашли то, что надо». Возвращаемся в машину, валим на более-менее спокойное место и уже там все посмотрим. Спустя полчаса мы стояли на автодроме в километре от загородного шоссе. Пустырь, обзор хороший. Бойцы из Осимова расположились на броне, подставив лица теплому весеннему солнцу, а мы, распахнув все люки выстрела, так как внутри становилось жарковато, стали перебирать найденные бумаги. Через час у нас был список из восьми адресов, где располагались разного рода конторы, владельцы радиостанций. — Я бы сначала в тот магазин проскочил, — сказал Изосимов, разглядывая сертификаты. — Рядом большой частный сектор, рассадник мутантов, — ответил я. — Ну, крупный калибр у нас есть. Да и попробуем осторожно. Нет, если там все плотно и мутанты стадами опасутся, то, конечно, не стоит рисковать. — Все-таки давайте сначала по адресам, где все волновки могут быть, а потом уже по ситуации, — сказал я. — А дальше по настроению. — Если Костю уговорим, у него на мутантов аллергия. «Странно. Кабан вроде здоровый. Ну хорошо. Давай тогда по всеволновкам отработаем. Что там первое, самое близкое?» «Пожарная часть на Карагандинской». «Тогда по сказал Изосимов и пошел к БТР, крикнув своим бойцам. «Хорош вялиться! сласти Выезжаем!» Количество зомби на улицах было как бы волнообразным, то есть были места, в которых попадались единицы, а на некоторых улицах буквально столпотворение. Создавалось впечатление, что эти тупые и вечно голодные твари собираются там, где они при нормальной прошлой жизни чаще всего встречались. В офисах, торговых центрах, парикмахерских, парках и магазинах. Так, проезжая небольшой кафе, недалеко от корпуса одного из учебных заведений, мы буквально таранили толпу молодых людей-зомби. У памятника Гагарину в парке выскочили на трех мутантов. Они даже не дернулись, когда мы выехали на открытые пространство «Володя, шугани их к чертям», — связался я с Батыром. «Секунду!» После первой же очереди один из мутантов завалился на бок, получив несколько плюх в четырнадцать с половиной миллиметров, а двое других убежали и скрылись в жилом массиве двадцать третьего микрорайона. По улице Алтайской выскочили на Карагандинскую, по которой буквально через пятьсот метров располагалась пожарная часть. приехали во двор части. «Так, антенну вижу на конторе», — сказал Костя. Я кивнул и взялся за рацию. «Володя, стойте на дороге, крутите башни!» «Принял!» Пятерых мертвяков во дворе успокоили, отстрелявшись через бойницы, доставив немало приятных ощущений барабанным перепонкам. Надо какие-нибудь беруши придумать, что ли? «Так, Костя, внимательно слушайся рацию, внимательно смотришь по сторонам и охраняешь наш покой. Второй бубен от РПД приготовь сразу!» Костя в ответ кивнул, заглушил двигатель и перебрался в салон. Дробовики берем на основное, не хватало еще рикошет словить. В разбитом окне вон тело продефилировало, так что пострелять придется. Иваноч, ты в порядке? Да нормально, Влад. Что, в первый раз, что ли? Ну, добро. Я закинул три добрых жмени патронов двенадцатого калибра с картечью в карман и дослал патрон, передернув цевьем Мосберга. Готовы? Дождавшись, когда Виктор и Иваночки внут, крепче ухватив оружие, я опустил ручку двери». Та махом распахнулась, натянув стальной тросик-фиксатор. «Внимательно! Я иду вперед. Вы меня прикрываете. Бегом к двери диспетчерской!» Дверь была приоткрыта. Зафиксировал ее обгоданный труп. До входа метров десять. Я ускорил шаг, крепко сжимая цевьё и наблюдая, как побелели пальцы. Из проема двери радостно и весьма шустро выскочил мертвяк. «Бах!» Лишившись половины черепа, мертвяк рухнул у двери, а я передернул цевьё. «Мужики, вы, главное, по сторонам смотрите!» Даже прикрикнул я, чувствуя, как адреналин покалывающими пульсациями растекается по организму. Небольшой коридор. Мертвяк, который начал приподниматься с пола. Выстрел. Идем дальше. Ударяя ногой по дверям и заглядывая в каждое помещение, мы продвигались по коридору. Лестница на второй этаж. Подсобка. Из-за угла на меня шагнул мертвяк в форме пожарного. Руки обглоданы, но этими костями с обнаженными сухожилиями он успел схватиться за ствол я нажал на спуск осечка мертвяк словно обрадовавшись моей неудачиче бросил свои клешни вперед пытаясь меня достать дна «Да я резко пнул его прямым ударом ноги в живот он потерял равновесие и начал заваливаться при этом снова ухватившись за мое оружие витя твою мать не спи грохнул выстрел мертвяк здоровенный мужик килограмм под сто сто двадцать рухнул так и не выпустив из рук моего дробовика держа его за ствол который я с удовольствием отпустил и выдернул ПМ из кобуры. Замерли, осмотрелись. Тишина вроде. И жуткая вонь, показатель присутствия мертвечины. «Влад, дежурка!» — Виктор указал стволом на дверь. Подобрав дробовик, я кивнул и пихнул ногой дверь в дежурку. Никого. Длинный стол, измазанный кровью. На нем пара журналов, монитор, какая-то канцелярщина и то, что мы ищем, радиостанция. Кроме нее в стаканах-зарядниках было еще три рации. — Иваныч, грибай разберешься? — А то! Иваныч неспешно вытащил из розеток на стене блоки питания от зарядников и радиостанций, огляделся, хапнул со стула какую-то спортивную сумку и вытряхнул ее на пол. Все оборудование перекочевало в сумку, и Иваныч закинул ее на плечо. — Все! — Иваныч, антенный кабель, режь! Хватив ножом кабель, Григорий смотал его и положил в сумку. «Теперь на крышу. Надо антенну снять», — сказал я и пошел прочь из дежурки. Поднялись на второй этаж. На дверях надписи «Комната отдыха. Командир роты». На улице длинной очередью залился КПВТ. «Влад, мляк, к вам мутант!» — раздалось из рации. Внизу звякнуло стекло. «Влад!» — слышал, — ответил я и толкнул плечом дверь в кабинет командира роты. «Сюда все!» Забежав в пустой кабинет, мы высунули три ствола в дверь в сторону лестницы. Мутант не спешил. Было слышно, как он пару раз громыхнув чем-то внизу, начал медленно подниматься по лестнице, издавая какие-то утробные звуки и сдавленные шипения. Уродливая и приплюснутая голова показались спустя секунды. Мы выстрелили. Залп трех дробовиков одновременно нас практически оглушил, а тварь затаилась внизу. Трясущимися руками я потянул из-под сумка РГДХу, разогнул усики чеки выдернул кольцо и катнул гранату в сторону лестницы. «Граната!» — зачем-то крикнул я. Ухнуло знатно. Я одел на шею ремень дробовика, потянул из-за спины АКМ и крикнул. «Пошли! Огонь по башке и шее сосредотачиваем!» Выпустив полмагазина в район утолщения сзади на шее по мутанту, демонстрирующему нам все симптомы контузии, я орал. «Добивай! Добивай его!» Мы буквально превратили в мочалку все то, что начиналось от плеч и заканчивалось затылком твари за несколько секунд. Дым, звон в ушах. «Прекратить огонь!» Гиббоноподобная тварь не шевелилась. Я громко выдохнул, осмотрелся и нашел в конце коридора лестницу на крышу. «Вы там как?» — раздалось в рации. «Нормально. Володь, ты мне больше не зевай, ага «Да они в паре работали, суки!» Пока мы на одного отвлеклись, второй в окно и сиганул. Понятно. Ждите, еще немного. Оказавшись на плоской крыше, мы буквально оторвали антенну вместе со стойкой от чердачной кибитки, вытянули кабель и ломанулись вниз к спасительной броне. Проехав в лесопосадку между улицей Шевченко и лесозащитной, остановились. Ну, как вы там? Осторожно так поинтересовался из Изосимов. «Немного кирпичей отложили, но в целом нормально», — ответил я «Станцию взяли?» «Да, взяли какую-то, еще три моторолы» «Что там ближайшее по списку?» «Офис газсервиса» «Где он?» «Недалеко, Почкалово, а потом на Кима свернуть» «Ну что, едем?» «Поехали» Чкалово ехать не получилось, очень много заторов и брошенных машин. Проще из жилых массивов на дорогу мертвяки нас уже не волновали, а вот проехать было действительно сложно. Поэтому съехали во дворы в районе педуниверситета, так дворами и поехали. Небольшое здание, одноэтажное из сэндвич-панелей, огороженные забором территория, несколько единиц техники, в основном КамАЗы-Вахтовки, один Гелленд и УАЗ. Здание затесалось на территории войны новостроек со старым частным сектором. Небольшой пустырь, разваленный двух старых домов и забор из металлопрофиля. Мертвяков мало, если не считать тех, которые ковыляют за нами от улицы 60 лет октября. «Что ворота?» — нервно спичку, — спросил Костя. «Ветя, за мной! Иваныч, в люк! Прикрывай!» — уже выпрыгивай из машины, — сказал я. Ворота были точно такие, как у покойного друга Сашки. «Ну-ка пригнись», — сказал я Витя, озираясь. Виктор присел у ворот, а я без бесцеремонно наступил ему на плечо и перемахнул забор. «Бля!» — скрикнул я и разрядил магазин до затворной задержки в голову мертвяка, который тихо стоял за кирпичной колонной забора и кинулся на меня, как только я приземлился. Сверху его не было видно. Виктор моментально и неизвестно с чьей помощью махнул через забор и мгновенно оказался около меня со вскинутым оружием. «Что?» — Да уже ничего, — сменил я магазин. — Пошли. Вон антенна и окно, в которое кабель опускается. — Надо какую-то одежду придумывать от укусов и царапин, — сплюнул на землю Виктор, осмотрев мертвяка без головы. — Кожанки какие-то может поискать. И каски у вояк выпросить. — Ага. Уперевшись в каркас ворот, мы их с трудом, но сдвинули в сторону. Техника заехала, и мы закрыли ворота. Из БТР выскочили двое бойцов и, осмотревшись, сразу побежали к ОАЗу с надписью на борту «ООО ГАЗ СЕРВИС». Володя кует железо, не отходя от кассы. И правильно. Согнув монтировкой по окну, в раму которого заходил кабель от антенны, я присел, скинув оружие. Виктор повторил за мной, но никто на нас не кинулся, да и было некое ощущение отсутствия мертвичины. Включив фонарь, я перемахнул внутрь. Столы, стулья, шкафы. Ага, вот и станция. Не маленькая такая, и тяжелая. Отключив все кабеля и провода, я высунулся в окно. Надо на крышу, антенну снять. Здесь я ее отсоединил. Дальше наш путь лежал в сторону контейнерной станции в некую контору с названием «Дилижанс Логистик», какая-то служба городской доставки. Теперь в нашей колонии был еще и УАЗ, на который пересели два бойца из Осимова. Костя уже не играл с жилваками и был относительно спокоен. Даже когда мы свернули улицу 9 января и уперлись просто в стену из зомби, Костя лишь выплюнул спичку и сказал «Передай капитану, назад сдаем, по Горького, а потом по Чечерина объедем». Центр города просто кишел. Вероятно, мои предположения о том, что зомби топают туда, куда их ведет какая-то остаточная память, были вполне обоснованными. Насколько помню, горожане любили погулять в выходные по пешеходной Советской, до набережной, к памятнику Чкалова. Вот и теперь зомби наводнили центр прилегающей улицы и проулки. Выскочив по Ташкентской к заводу хлебопродукт, остановились. «Да ладно!» — Костя даже наклонился к стеклу. Дорогу перегородили два БТРа и БМП-2. Стволы башен бронетехники развернулись в нашу сторону. Неприятные ощущения, надо сказать. Оглядевшись на предмет отсутствия в прямой видимости мутантов, я вылез в люк, с, как мне кажется, самой дружелюбной физиономией. Один из БТРов дернулся и, выпустив клубы дыма и подъехав к выстрелу, встал параллельно. Из люка командира машины вылез парень, лет двадцать пять, и, перекрикивая шум работающих двигателей, спросил «И куда так лихо скачем? Кто? Откуда?» «Форт Джанет, слышал?» «А, да что-то слышал. Мародерите?» «Да, как и все. Ну и ищем кое-что. Пропустите?» Нам в сторону контейнерной надо. — Нет, — помотал головой вояка. — У нас там четыре фуры по дороге раскорячилось. Не проедете? — Понятно. — За мукой? — Не только. И оборудование кое-какое вывозим. Давайте, в общем, в объезд, парни. И выезжать так же, как приехали. Мы загородили все улицы по Ташкентской и выезд на Терешковой тоже. Упырь и пруд со стороны центра. — Володя, назад сдаем и налево уходим. Дальше пробка, — сообщил я из Осимову. Понял. Офис нужной нам конторы находился в одноэтажной кирпичной пристройке к небольшой гостинице. За металлической оградой бродили несколько мертвяков, и как только мы подъехали, они подошли вплотную к забору и стали гримасничая тянуть к нам свои грабки. Лишь один из мертвяков как-то шустро поковылял за угол конторы. Ворота перегородил грузовой микроавтобус «Опель» с логотипом компании «Вовесь борт». «Так, все в люке. Систем мертвяков». — Иваныч, ты по сторонам и поверху смотри. Через пять минут, когда мы закончили, БТР из Осимова поднул секцию забора, выломав ее. Мы въехали на территорию, после чего БТР застыл в проломе, крутя башней. Оставив ивановича контролировать двор, я и Виктор пошли к зданию. — Там за угол один уковылял, — повел я стволом в сторону стены. — Сейчас гляну, — ответил Виктор. И хотел было выглянуть за угол, но мертвяк его опередил. — Сука! Виктор, выставив вперед ствол, упер его в грудь наскочившего скочившего мертвяка, в руках у которого был кусок кирпича, и нажал на спуск. Заваливаясь назад, мертвяк попытался ударить Виктора, но тот уже опустил автомат и отскочил назад. Я вскинул оружие, короткая очередь, и по стене потекла грязная жижа, а мертвяк рухнул на землю. — Сука! Сука! Сука! Виктор зло трижды пнул мертвяка и подобрал автомат. — Перезарядись и внимательно, — сказал я и подошел к железной двери потянула себя, открыто, из коридора потянула вонью. «Фу, наверняка там еще есть». Медленно, хромая на одну обглоданную ногу, на нас двигалась толстая тетка в комбинезоне с логотипом компании, а в руки у нее был зажат болторез, которым, наверное, скусывают пломбы с контейнеров на фурах. Болторез волочился за ней по бетонному полу, издавая очень мерзкий скрежет. Когда до нас оставалось метров пять, тетка значительно ускорилась, и мы с Виктором выстрелили одновременно. «Да что ж так громко-то?» — потер ухо Виктор. Тетка неудачно грохнулась на пол, перегородив коридор. Пришлось ее переступать. На наше счастье, больше в помещении никого не обнаружили, разве что от двери в подвал, подпертые тумбочкой и креслом, раздавались характерные звуки. Проверять не стали. «Витя, держи коридор, я займусь рацией», — сказал я, когда мы были у диспетчерской. С виду совершенно новая аппаратура связи была закреплена в каком-то металлическом шкафу. Виктор назвал его серверной стойкой. Пришлось повозиться. Сначала отсоединил все кабеля, пометив их маркером и места подключений, затем долго крутил отверткой, откручивая болты, удерживающие аппаратуру в стойке. Наконец, все оказалось на полу у выхода из кабинета. — Костя, давай ближе к выходу, и боковой люк откройте. Начинаю таскать железо. — Принял. Со стороны улицы через приоткрытую дверь донесся шум дизеля и через минуту сообщение в рацию. «Давай, Влад, мы на месте». «Иду». Я подхватил первый плоский кирпич с кучей кнопок и потащил его к выходу. Времени на погрузку ушло немного, но с антенной на крыше быстро не получилось. Пришлось возвращаться в офис, одолжить у толстой мертвячки болторез и перекусывать им металлические хомуты, которыми антенна была закреплена к трубе, замурованной в перекрытии. Погрузив все оборудование, я уже был готов облегченно выдохнуть, но взгляд зацепился за микроавтобус, что переградил ворота. Точнее, за антенну. Пришлось снимать и ее, а также радиостанцию из салона выковыривать. Старался делать это относительно аккуратно. Рация цела, но панель разворотил знатно, не церемонясь. «Ну что, в магазин радиотоваров?» — спросил из Изосимов, когда мы выехали на пустырь у берега Сокмары, недалеко от ТЭЦ и вылезли из машин. Перевести дух, так сказать, уложить и закрепить все оборудование, чтобы его не покалечило, если придется скакать по буэракам. «Вроде пока фартит», сказал Виктор, набивая толстый цилиндр патронов в магазин Сайги. «Угу, фартит. Но, может, не стоит искушать судьбу», ответил Костя впервые за всю поездку, покинувший кабину. «Давайте так. Если будет опасно, разворачиваемся и катим к аэропорту», предложил я. А если есть вариант потрясти магазин, то делаем. Когда еще выберемся с прикрытием БТР в город? — Хорошо, — кивнул Костя, направившись к кабине. — Тогда докуривайте, штаны вытряхивайте и поехали. Несколько домов-хрущевок по улице, граничащие с частым сектором, встретили нас своим мрачным видом. Старый район города, грязно-серые фасады, разбитые окна, высокие карагачи вдоль тротуара, брошенные машины и зомби. «Много зомби!» Сбросив скорость, мы проехали мимо магазина. Видны следы пожара. Витрины выбиты. В темноте за витринами силуэты нескольких мертвяков, а один из силуэтов, больше напоминающий зверя, быстро метнулся в темноту помещения. «Там мутант!» — услышал я из Осимова. «Вижу! Отбой магазину!» «Все, на объездную и в аэропорт!» «Принял!» «Вот и хорошо!» — выдохнул Костя и прибавил скорость. Проулками добрались до Широкой Шевченко. На моей памяти это была пыльная грунтовка, выходящая на проспект Победы, а теперь прям две полосы туда, две обратно, и на обеих застывшая пробка. Но не плотная, проехать можно. А где было затруднительно это сделать, то распихивали бронёй кузова лихих брошенных своими хозяевами, которым, скорее всего, так и не удалось выбраться из города. И теперь они бродят мертвяками, прямо здесь, между машинами. Затем мы доехали до 81-й линии а оттуда уже выбрались на Нижинское шоссе. По дороге попались несколько мародерских бригад, но запомнилась хорошо одна. Также под прикрытием брони в виде двух БТРов бригада человек в двадцать очень шустро и слаженно возилась на плодо-овощной базе и занималась погрузкой двух бортовых КАМАЗов. На них волнами шли мертвяки, постоянно звучали выстрелы, а люди занимались делом, грузили машины. Мертвяков у этого места было порядком, просто завалы в некоторых местах, Мы проскочили этот участок, не останавливаясь. Не хватало еще словить очередь из КПВТ в борт. А потом пробка на самом Нежинском шоссе. И нас она очень удивила. Но ее причина обнаружилась через 10 километров. Лежащая на боку фура с контейнером, упершиеся в нее старенький брдм обе машины обгоревшие, кругом копоть, еще несколько сгоревших машин и глубокая воронка от взрыва, метра четыре в диаметре. С грунтовки за посадкой, что параллельно шоссе, мы выскочили снова на трассу и, раздавив десяток мертвецов, половина из которых напоминала Фредди Крюгера из-за полностью обгоревшей плоти, поехали по шоссе, набирая скорость. Дорога до поворота на аэропорт заняла у нас порядка полутора часов, хотя ехать было всего километров тридцать. Аэропорт был мертв настолько, что то, что мы видели, было филиалом самого зазомбяченного района города. Несколько сотен машин на парковке у аэровокзала и выгоревшей дотла гостиницы, оплавившийся остов вертолета у сгоревшего ангара. Зомби, пока мы не подъехали ближе, сидели, лежали, лениво перетаптывались или стояли все больше в тени и раскачивались. Увидев новую цель, жертву, все это мертвое сообщество с единым мертвым разумом пришло в движение, зашевелилось и потекло по широкой подъездной дороге на нашей машине. володя — Назад. Ребятам в УАЗе прикажи, что летели на шоссе. Сейчас, если облепят, то им не выбраться. Там за перекрестком съезд к дачам. Давайте туда все. Принял. — Что, нет вариантов посетить аэропорт? — Не знаю. Думать надо, — ответил я и повернулся посмотреть на Иваныча. На нем не было лица. Совсем расстроился мужик. — Хорошо. Поехали думать. Проехали насквозь дачный поселок, обогнули какое-то кривое озерцо и остановились. «Все! Пиши пропало!» — сплюнул на землю Иваныч и закурил. «Да, многовато их там», — согласился я. «Ни хрена себе многовато! Тысячу? Может, полторы?» — ответил Костя. «Уж толпу примерно посчитать я умею». «А чего мы вообще по центральной дороге поехали?» — спросил Изосимов. «Какая разница? Нашумим, и они все припрутся. Откуда бы мы ни подъехали?» — снова вздохнул Иваныч. Я еще двух тварей, здоровенных на крыше ангара, заметил. «Так, предлагаю перекусить, чаю горячего попить и подумать», — сказал я и полез в ящик с провиантом. А у самого заледенело все внутри от мысли, что задержись я на сутки в Москве, и все, бродил бы по домодедово в поисках человеченки. Бррр. После легкого, не то позднего обеда, не то раннего ужина стало поуютнее. И горячий сладкий чай немного поспособствовал подъему настроения. Мертвяков в дачном поселке почти не было. Вернее, стоял какой-то в метрах в ста у забора и тыкался в штакетник. Я его разглядел в бинокль. Какой-то мужик в пуховике, на вид целый, скорее всего, был укушен в городе. Решил спасаться на даче, где уже и обратился. — А вообще, лакомый кусочек этот аэропорт, — вдруг сказал Костя, прищурившись на солнце, катящийся к закату. Таможня, склады временного хранения, дьюти-фри и всякие, опять же. Да и топливозаправщиков там не меньше десятка. А уж про само топливо вообще промолчу. Четыре резервуара здоровых. — Так что же, зачистка? — оживился Иваныч. — Нет, ребята, это уже без нас, — сказал Изосимов. — Насколько мы тут застрянем с этой зачисткой? А в форту будут вопросы ко мне. Лукин и так кривился, когда я ему сказал, что с вами еду. Мол, ты кто? Хранитель порядка или мародер? «Единственное, что могу, так это все же метнуться в аэропорт, попробовать вышелкнуть мутантов крупным калибром, да прокатиться по территории. Потом вернусь, зарисую обстановку». «Тоска!» — снова снег Иваныч. «А чего вы к конкурентам за помощью не обратитесь? Гордость не позволяет». «Да какая гордость? Володь, мы же с этими пацанами даже познакомиться толком не успели». «Ну, давай я по приезду форт их найду, обговорю». «Не знаю», — поморщился Виктор. Они с Лукиным шибко дружат, а Лукину вариант с аэропортом тоже может понравиться. И задвинут нас вояки вежливо. И тютю тю Аннушка Ивановича. — Вот умеешь ты ведь о настроении поднять, — буркнул Григорий. — Ну, смотрите, — сказал Азосимов. — Думайте, мы пока на разведку в аэропорт. Как закончим, свяжемся и будем ждать вас на трассе. Договорились. Ждали БТР часа полтора. Со стороны аэропорта все это время периодически доносились звуки стрельбы крупнокалиберного пулемета. За двадцать минут до того, как мы выехали, Изосимов вышел на связь. «Выдвигаемся на шоссе. Двоих мутантов уделали. Одного покалечили. Может только ползать теперь. Точно еще два мутанта осталось. Скрылись в ангарах». «Принял. Выезжаем», — ответил я в рацию, потом высунулся в люк и скомандовал бойцам из УАЗа. «По коням!» Обратный маршрут лежал через все тот же путепровод с блокпостом, на котором нас снова остановили. Командир ОМОНовцев Николай опять позвал нас в свой кабинет у пазика. Несколько ящиков вокруг костра. На этот раз от чая мы не стали отказываться. — Ну как, я... успешно? — спросил Николай, разливая из закопченного эмалированного чайника кипяток по кружкам. — И да, и нет. — Что, обломились в аэропорту? — Точно. А я что говорил? — «Маловато у вас компания для зачистки аэропорта». «Да, согласен. Людей бы побольше, да брони. «А вы, мародеры, все такие жадные теперь», — усмехнулся Николай. «В смысле? В прямом. Скооперироваться с кем-нибудь не пробовали?» «Вот я тоже про это», — вставил Изосимов. «Есть в нашем мародерском деле некоторые нюансы», — ответил я. «И вопрос не в жадности, а в том, что новые власти наших колхозов могут назвать такие объекты, как аэропорт, «Стратегическим ресурсом. И все. Дорога нам туда будет заказана». «И такой вариант присутствует», — согласился Николай. «Но пока отцам-командирам не до этого. Уж поверь. Они все силы на продуктовые и промышленные объекты направили. А аэропорт в Пугачах есть военный. И он уже под контролем. Группа охраны там уже дня четыре быт устраивает». «О как? Ага. А еще там же, в Пугачах. ФГО «Просрезерва». Так что аэропорт пока не в приоритетах. — Ну, спасибо за информацию, — поблагодарил я. — Не булькайте, — улыбнулся Николай. — Это я вроде как на будущее отношения налаживаю. — Мало ли, может, устану под погонами на вольный хлеба решу податься. Возьмете в бригаду мента-пенсионера. Тебя-то? Да с радостью. — Ну и хорошо. — Вы вот что. Николай оглянулся и осмотрелся, а потом понизил голос. — Есть у нас бригада одна, ребята из разведки ВДВ, срочники в основном, но с ними есть капитан и лейтенант, всего 12 человек. Они из какой-то части гораушной, из-под Самары. Их командование, когда поняло масштабы свалившейся на нас всех жопы, сформировало группы по направлениям дезертирства, так сказать, ну, чтобы ребята по домам к родным могли поехать, снабдило по-барски, да распустило всех по домам. Не сразу, конечно, а когда окончательно уверовали в звездец мирового масштаба. Дезертиры думали ехать домой, в Барнаул. Ну, кто из самого Барнаула, кто из окрестностей. Но, поняв реалии случившегося и того, что пилить им по зазомбяченным землям неделю, не меньше, пока к ракетчикам и прибились, но остались на вольных хлебах. Думают там себе что-то, технику ищут, думают, как дальше ехать. А аэропорт — это самолет а самолет может и до Барнаула долететь. В общем, намек понял? Более чем. Вот. И вы им на это намекните. Вы же, если хотите самолет, то у вас и пилоты есть, верно? А ребята, они безбашенные, мертвяков сами жрать готовы. А как с ними связаться? Я увижу сегодня вечером их командира. Намекну. Если заинтересуются, то где вас искать? В форту этом вашем? В эфир-то, сам понимаешь, не стоит балаболить про это все. «Понимаю. Карта есть по области?» «Да». Николай поставил чашку на асфальт и полез в набедренный карман горки. «Вот. Вот это Карагала? Ага, вот Моревка. Вот поворот, не доезжая моста через янгис Вот тут форт. А тут, в Северном, мы обитаем. Двухэтажный дом из красного кирпича и крыша из этого, как его? А, Андулина зеленого. Там один такой дом». «Понятно». — Значит, намекать десантуре про вас? — Да, это без вопросов. Помогут нам, мы поможем им добраться до дома. — Верно, Иваныч? — пихнул я его под локоть. — Да я их в лучшем виде доставлю! Была бы Аннушка! Иваныч уже просто сиял из-за снова появившейся надежды на владение самолетом. День прошел более чем плодотворно, и настроение было у всех приподнятое. Особенно после разговора с Николаем наша уже коллективная мародерская жаба ликовала. Заехали сначала в форт вместе с Изосимовым, поехали к связистам, сразу сгрузили там всю связь, кроме трех Моторол, на предмет проверки, потом успели еще отовариться топливом на складе ГСМ. И поехали в Северный, где, вернувшись в дом, выслушали вопли двух кошаков и пришлось прежде кормить их, а потом уже себя. После ужина Иваныч с хитрой физиономией, прихватив литровую банку самогона из запасов, обнаруженных в подвале дома, пошел к отцу Виктора Андрею. Явно будет уговаривать на второго пилота. Ну и удачи ему. А я завел хозяйского «Жигуля» и сказал Косте, что сгоняю с Виктором форт к связистам. Костя возился у выстрела в пестром, большого размера женском халате, в резиновых перчатках и с тряпкой, намотанной на швабру. Отмывал остатки мертвечины. На всякий случай взяли с собой ту кучу документов, что мы собирали в радиочастотном центре. «Приветствуем еще раз. Ну как, нормальное железо привезли?» Поможешь установить?» «Это что такое?» Николай сидел на ящике из-под зипа, обложившись всем тем, что мы сгрузили, с лицом выражающим... А, ничего не выражающим. Вздохнул только, когда нас увидел. «Так, а радиостанции?» э, -э, -э Вы поговорку, каждая селедка — рыба, но не каждая рыба — селедка, знаете?» угу Ну, так эта рыба, что вы тут вывалили мне, отнюдь не селедка!» М -м? У радиостанции есть модели, а то, что вы привезли, хоть две из них и ЯИСУ, да вот только, ну, совсем не то. Тем более, кое-что вообще Моторола. Интересно мне, по какому признаку вы их выбирали? Да До документов было две коробки, что подвернулось? Так, документы давайте сюда. Я модели посмотрю и нужные адреса вам скажу. Добавлю сразу, на организации, тем более государственные, не рассчитывайте. Нужны вам модели исключительно у физических лиц. Так что ждут вас подъезды, крыши многоэтажек и частный сектор. Понятно. И сразу дам совет. Тщательнее обыскивайте жилище на предмет документов. Только так вы сможете у кого-нибудь найти паспорт на автомобильную всеволновую антенну. Наличие документов на нее будет говорить о том, что на машине этого человека она и стоит, и значит ее следует искать. Ну или случайно можете наткнуться. Выглядит она как черная телескопическая труба. Такая примерно, — развел руки Николай. На трубу от пылесоса, похоже, из которой уже торчит сам антенный штырь. Кстати, тщательный обыск может дать ей что-нибудь незарегистрированное или не неподлежащее регистрации, вроде тех же антенн. Так, а это как, все барахло? Не совсем так. Просто под ваши задачи не подойдет. А вот тем, кому надо два объекта связать, Эти два кирпича, к примеру, вполне сгодятся, и дальность приличная. Можете оставить мне. Уже интересуются кое-кто связью, так что найдется клиент на эти железки. Я к вам отправлю, а вы уж сами там товарные отношения налаживаете с народонаселением. Понятно, — огорчился я. ведь принеси из машины документы. Да, сейчас. Николай очень быстро начал листать папки, перебирать бумаги, пару раз смотрел на меня как на идиота и, покачав головой, делал записи в блокноте. Спустя полчаса он вырвал лист из блокнота и протянул мне. «Вот, не густо, но то, что вам нужно». Посмотрев на скудный список, состоящий из трех адресов, я покривился. «Ну, вот так», — Николай пожал плечами. «Ладно, попробуем добыть. А это...» — кивнул я под ноги Николая. «Да, можешь пристраивать кому-нибудь. На топливо меняем, если что. Ну и патроны тоже в цене». «Хорошо». 26 апреля. Поселок Северный. Никуда не выезжали эти дни. Занимались хозяйством, техникой, оружием. Позавчера в дом напротив, через дорогу, заселились двое. Мужик лет под 50 и парень, наверное, ровесник Виктора. «Мутные какие-то», – сказал тогда про них Иваныч, наблюдая в окно. А сегодня к их дому подъехал бортовой военный «Урал», сдал задом в ворота «Контак» а потом ворота прикрыли от лишних взглядов. «Разгружают что-то». Костя спустился со второго этажа, где мы с ним делим небольшую комнату, и с окошком как раз на сторону соседского дома. «Скоро все дома будут заняты», — кивнул я. «Народ группируется». «За старым мех участком что Петро приватизировал, говорят, Лукин распорядился рынок делать». «Хорошо, значит, у нас тут не медвежий угол будет». Иваныч волнуется, — Костя кивнул на Григория, который с утра периодически выходит за ворота и смотрит на дорогу. Гонец от десантуры вчера сообщил, что с утра их родный в гости прибудет, а время обедать скоро. «Ну, может, ехали по трассе, беспредельщиков встретили и решили их погонять?» «Может», — пожал плечами Костя. Уже несколько раз поступала информация о некой группе, которая нападала на мародеров и в Оренбурге, и на дорогах, и в деревнях. Наглые, жестокие. Передвигаются на неплохой технике и даже под прикрытием то ли бардака, то ли моталыги, хорошо вооружены. В общем, эдакие приверженцы культа безумного Макса. Информация разная, чаще противоречивая. Кто-то говорит, что их человек пятьдесят, а кто-то уже и о дикой сотне слухи распускает. Эти эм, беспредельщики, они как тот суслик. Они есть, но никто их не видел, хмыкнул я. Так они в живых не оставляют никого. Вот они видели. А трупы и машины расстрелянной патрули из Осимова даже встречали. — Может и так, может и так. — Едут, похоже! — прикрикнул Иваныч и чуть ли не начал приплясывать у ворот. — БТР пылит по дороге! — Ну, встречай! — ответил я ему, улыбаясь, а потом обратился к Косте. — Вот так, мужику шестой десяток, а подпрыгивает, как пацан от радости. Просто изменились, Влад, приоритеты, причины радости и вообще. Много чего изменилось. «А тебе, я смотрю, шоферская доля нравится?» «Мне нравится 16 миллиметров брони», — ухмыльнулся Костя. «Ну, тоже аргумент. Ладно, идем гостей встречать». Десантников приехало шестеро человек. Остальные, как сказал их командир Павел Чурсин, остались в расположении, то есть в части ракетной армии. «Так чем мы можем друг другу помочь?» — взял быка за рога Чурсин, когда мы прошли в летнюю кухню и уселись за стол. «Вы помогаете нам с зачисткой аэропорта и с его охраной некоторое время, пока мы разберемся с техникой, а Иваныч вас после этого доставит домой». «Хм, хорошее предложение», — задумался Чурсин и посмотрел на сержанта, сидящего рядом с ним, рослого белобрысого крепоша с огромными ручищами, которыми он перебирал четкие из пм патронов, связанных за кольцевую проточку капроновой нитью. «Такой самый настоящий сибиряк». «И домой? Это замечательно!» «Мне командир патрульной роты сказал, что вы уже были там?» «Да, были. Ну, ретировались, так скажем». «Вот тут план аэропорта». Я достал из кармана лист бумаги и положил на стол. Ребята на броне прокатились, расстояние и основные ориентиры отметили. «Вот тут и вот тут можно проехать на ВПП, минуя подъездную дорогу, которая забита машинами. А вот тут — задачами. Но тут бумага кончилась. В общем, есть там место, где перед началом операции можно сосредоточиться и все оговорить». «План — это хорошо!» — чурсин взял лист, покрутил его и положил. «Кто у вас за связь отвечает?» «Я!» — поднял руку виктор «А чем пользуетесь?» «Вояки подогнали...» «Эм... Как ее?» «Неважно!» «Серый, иди вот с парнем, договоритесь по связи и посмотри, что у них за гармонь!» «Есть!» Лейтенант, что сидел рядом с Иванычем, встал из-за стола и махнул головой Виктору. «Значит, мужики, ситуевина такая! У нас еще дел сегодня куча!» А вот завтра с утра мы всей своей компанией прокатимся туда, проведем сами разведку, а потом будем вас ждать. Где, ты говоришь, есть место? Вот. Я продолжил схему прямо по столу карандашом. Тут недалеко. Дача насквозь проскочить. А вот тут такое озерцо кривенькое. И с этой стороны можно встать. увидеть там кострище осталось. Ясно. Значит, как забазируемся, выйдем на связь. Может, сообщим еще какие нюансы по объекту зачистки. И будем вас ждать. И вот что, с патронами у нас пока нормально, но черт его знает, как оно все там пойдет и насколько Так что с собой три быка берите и на нас рассчитывайте, у нас семерка в ходу. Ну и балабас с вас на трое суток. Договорились. Вы на какой технике будете? Выстрел да газон техничка. Понятно. Ну, так и решим. А сейчас торопимся мы, мужики, обещали ребята на торговом центре прикрыть. Десантники собрались и уехали быстро. А мы принялись со сборы. В выстрел и в техничку перекочевали ящики с патронами, также в техничке собрали на лафете Дэш-АКМ, набили ленты и закрепили все в салонах, чтобы не болталось. После ужина я сидел на веранде летней кухни и чистил оружие. АКМ уже блестел и висел подвешенный на ремень на стене. Мосберг тоже, после масляных процедур стоял приставленный к табурету. А я, выполнив неполную разборку ПМа, почистив его, уже активно вычищал то, что осталось внутри затвора промасленной ветошью. Периодически по дороге проезжала техника новых жителей деревушки, и вот какая-то легковушка остановилась у наших ворот. В двери постучали. «Не заперто!» — крикнул я. Во двор зашли двое парней. Вроде видел их в форту. «Добрый вечер. А как Григорий Иванович найти?» «Легко. иваныч крикнул я в сторону дома. Иваныч вышел, поздоровался с парнями, будто уже давно с ними знаком, и повел их в летнюю кухню. Спустя двадцать минут они вышли, перекинулись парой фраз, о чем я не расслышал, махнули меня на прощание рукой и ушли со двора. «Друзья?» — спросил я у ивановича когда он пришел и сел рядом. «Это же фермеры из форта. Я просто попросил их завтра с утра пятьсот метров грунтовки, что в поле уходит, белоружкой пройти. Ну, в смысле прогридировать, да заровнять от пашни две площадки». «Понял. ВПП подготовить?» «Ага. А диспетерская, ну там, или как ее... А, башня у нас будет?» «Давай сначала хотя бы один борт сюда перегоним, а там уже будем придумывать все остальное». «Хорошо. А расплачиваться ты с ними как будешь?» «Они мне, скажем так, кое-чем обязаны. Сделал им добряк, пока в совете находился». «Понятно. Одобряю». «Ты подготовился? А Андрей?» Да уж давно все готово. Ну, добро. Тогда я спать. Ворота не забудь закрыть и кошаков покормить. 26 апреля. Поселок Северный, аэропорт. На связь десантники вышли как раз тогда, когда мы только собрались готовить обед. Пришлось в темпе довольствоваться сухомяткой и чаем. Я, Костя и Иваныч забрались в выстрел, а Виктор с отцом в техничку. Так и поехали. По грунтовке вдоль русла Янгиза выскочили на шоссе и притопили в сторону Оренбурга. Спустя полтора часа мы были уже у озера за дачным поселком. Значит так, быстро перездоровавшись со всеми, начал Чурсин, вырисовывая палкой на песчаном берегу озера схему. Этих тварей реально много, поэтому не будем умничать, и первая часть операции проста как лом. По главной дороге всей ленточкой подходим сюда к сгоревшей гостиницы Втягиваемся так, чтобы коробочки встали уступом, но чтобы при стрельбе ни один рикошет не ушел в сторону топливных емкостей. То есть прикрыться корпусом гостиницы? Так точно. Ну и долбим все, что шевелится. Башенные стрелки по мутантам отработают. Одного, кстати, на разведке за заземлили утром, и двоих еще видели. А дальше? Дальше? По моей команде вы своей группой уходите влево, вот так, Чурсин изобразил стрелку. Там забор... Но мы броней пролом уже сделали. Так выскочите на ВПП, поворачивайте направо и прямо по полю чешите до вертолетных площадок. Там Мишка МЧСный стоит. Увидите, в общем. Бортами встаете так, а мы вот с этой стороны проедем и тут встанем. «Ага — Ага, — сообразил я. — И те мертвяки, что попрутся на поле, попадут под перекрестный огонь. — Именно. То есть сначала чистим снаружи, затем все перемещаемся вот сюда, к старой диспетчерской вышке, чистим, занимаем здание и ужинаем. А потом, если еще не будет темно, то одна коробочка выезжает на патрулирование, вторая держит диспетчерскую вышку и вам на прикрытие, а вы едете искать самолет». «Угу, если аппетит будет ужинать», почесал затылок Костя. «Поверь, будет». Чурсин побарабанил пальцами по подсумку, поправил АКМС на плече и вопросительно посмотрел на меня. «А, да, привезли, в техничке. Пошли». «Скрепач, Дэн!» — крикнул Чурсин, И с восьмидесятки тут же спрыгнули два отдыхавших на броне бойца. «Патроны заберите, вот человек сейчас выдаст. И передай всем, чтобы трассера не пихали в магазины». «Есть». Бойцы послушно потрусили за мной, а я подошел к двери кунга-технички, открыл ее и сказал. «Вот эти три цинка хватайте». «О, от души, братуха!» Широко улыбнулся один из бойцов и полез в кунг, откуда спустя пару секунд донеслось. «Вот это шарманка!» Я заглянул внутрь и увидел, как боец чуть ли не обнялся с ДШКМ, но, заметив мой умиленный взгляд, хапнул цинк и передал другу. Потом второй, третий. Выехали. С покалыванием по всему телу и с нарастающим шумом в ушах по венам побежал адреналин. Я отстегнул зажимы аптечки с борта, открыл ее и начал дергать вату из бумажной упаковки, чтобы хоть как-то защитить барабанные перепонки от того, что им предстоит пережить. Первыми неслись две восьмидесятки десантников, одна из которых ужасно коптила небо. Следом техничка. Выстрел шел замыкающим. Как только чуть проехали здание гостиницы, машины разъехались и встали бортами к парковке. «Понеслась!» — раздалось в эфире. И действительно, понеслась. Как в тире. Припав к бойницам, мы лупили по всему, что шевелится. Хотя, кроме жаждущих плоти мертвяков, шевелиться было некому. Они пробирались мимо машин на парковке, стягивались к нам со всех сторон, а мы, меняя магазины, стреляли, стреляли, стреляли. Салон затянуло пороховыми газами, от которых даже глаза начали слезиться. Прошло минут пятнадцать, наверное, и стал заметен результат, но ненадолго. Мертвяки пошли волнами из проходов между зданиями аэровокзала, диспетчерской службы и таможни. Мы уже почти не успевали по ним стрелять, чтобы не подпустить к машинам. «Костя, помоги Виктору!» Стараясь перекричать трескотню выстрелов, я похлопал его по плечу. Костя кивнул и перенес огонь в сторону технички, из кабины которой сквозь решетку отстреливался Виктор. Его отец находился в кунге и тоже не давал спуску мертвечине. Прицелившись в перекошенное лицо мертвяка в синей робе с каким-то логотипом, я нажал на спуск, щелк, посмотрел в пустую брезентовую сумку, подвешенную у убойницей, куда я перед началом операции сложил два десятка снаряженных магазинов, пошарил в ней рукой, Пусто. Глянул на приготовленный патронный ящик под ногами, куда перекочевали пустые магазины. «Иваныч, набивай!» — крикнул я ему и пихнул ящик ногой, а сам метнулся к противоположному борту, рванул из пирамиды РПД и два бубна к нему. Высунув ствол пулемета в бойницу, я снова принялся методично выносить мозги зомби, пытаясь приловчиться отстреливать по два-три патрона. Режим огня у этого динозавра только автоматический. Темный силуэт мутировавшей твари, выглядывающей из-за здания таможней и наблюдающей за происходящим, я заметил благодаря остаткам рваной яркой одежды на ней. Тварь, словно кошка, наблюдающая за воробьями в луже, то вытягивала плоскую голову, то плавно пряталась за угол и снова выглядывала. «Чурсин!» — схватился я за рацию. «Ответь! Чурсин!» «В канале!» «За зданием таможней! На десять часов! Мутант!» «Принял!» — донеслось в ответ по фоном грохот автоматных выстрелов ду ду «Дудум! Дудум! ду — металлический ухнул КПВТ БТРа, стоявшего в пяти метрах от нас, выбив из угла куски кирпича, кирпичную крошку и рыжую пыль. «Попал, не попал, мне не видно. Ну, это уж не моя цель. И я снова открыл огонь». «Очень хотелось пить. Мы не стреляли, наверное, уже несколько минут и водили стволами, выискивая цель. Мертвяки, конечно, остались, но до них было не менее ста метров» а учитывая их идиотскую траекторию движения, стрелять только заря патроны сжечь. Иваныч усердно пихал патроны в магазины. Костя уже давно сменил автомат на СВД и высматривал в оптику цель. «Чурсин в канале! Вторая часть спектакля! Погнали! Как понял?» «Принял», — ответил я ему, облегченно выдохнул и, наконец, приложился к полуторалитровой бутылке с водой. Костя заботливо закрепил СВД в пирамиде и перебрался за руль чуть не растянувшись, поскользнувшись на ровном слое стрелянных гильз. «Виктор! На связи! Давай за нами!» «Принял!» Раздавив кучу мертвяков колесами и долбанув бампером какую-то «Шкоду» на краю парковки, так что ту развернуло на девяносто градусов, выстрел, переваливаясь через бордюры газонов, поехал к пролому в заборе. Броня десантников уже скрылась из виду, проскочив между ангарами справа. Проехали по ВПП, объезжая стоящие на ней самолеты. Один из них был здоровенный Airbus A310, вокруг которого бродила толпа мертвяков. Остановились на следующем оговоренном с Чурсиным рубеже спустя несколько минут. «Мы на месте», — доложил я в эфир и, хапнув жменю патронов из цинка, принялся набивать магазины, помогая в этом Иванычу. «Костя, ты давай к бойнице и бери РПД». Расчет на то, что мертвяки вытянутся на открытое место, не сработал. Точнее, он начал работать в самом начале, когда неплохо покосили зомби за первые несколько минут. Но потом все стихло. Зомби спрятались и не желали выходить на ВПП. «Похоже, что самых тупых мы заземлили», — прошепела рация. «Остались умные живчики». «И что делаем?» «Едем к старой ВПП, зачищаем там, занимаем старую диспетчерскую башню, потом одна коробочка поедет охотиться, а вы, под моим прикрытием, осматриваете самолеты». «Принял». На старой ВПП мертвяков было не больше двух десятков. Разобрались с ними быстро. Затем подъехали к зданию диспетчерской. Чурсин отдал приказ группе бойцов, и они, покинув БТР, проникли в кирпичное здание. Трехэтажное. Верхний этаж был с большими окнами, а на крыше несколько антенн. Я вылез в люк и осмотрелся. Справа большое поле с малой авиацией. Около двух десятков самолетов. Насчитал восемь Ан-2. — Иваныч, есть чем поживиться? — Вижу. Григорий вылез по грудь в соседний люк с РПД в руках. «Ух ты! Это же чешский чебурашка!» «Что?» «Вон стоит!» Иваныч показал рукой на двухмоторный самолет. «Четыреста десятый!» «Это круто?» «Очень! И похоже, что он в эксплуатации!» «Так, на вышке чисто!» Высунувшись в люк, крикнул Чурсин. «Давайте к самолетам, мы прикрываем с брони и ребята с вышки!» Около трех часов ушло на осмотр авиапарка. Иваныч пересел в техничку, и Виктор катал наших летунов от самолета к самолету. Ну а мы и БТР Чурсина прикрывали, отстреливая периодически появлявшихся в поле зрения мертвяков. Второй БТР укатил на зачистку территории Со стороны здания аэровокзала регулярно раздавалась автоматная стрельба, да и КПВТ несколько разбахал. В конце концов, когда мы собрались в диспетчерской, Григорий вынес вердикт. «Почти вся техника в строю». Две Аннушки, полное ТО, прошли осенью. Вообще в хорошем состоянии. Есть еще Чех. Он в идеальном состоянии. Что за Чех? Рубая тушенку прямо ножом из банки, спросил Чурсин. Вон тот, двухвинтовой, встал из кресла диспетчера Андрей. Я, прежде чем окончательно списаться, около ста часов на таком налетал в гражданке. До Барнаула долетит? Спросил парень, раздевшийся до тельняшки, что занимался паяльной лампой, которой мы грели еду. С одной посадкой и до дозаправкой. «А где искать аэродром промежуточный? Топливо там будет?» «С собой возьмем. А в Казахстане чебурашку и в степи посадим», — ответил Григорий. «Что по взлетной массе? Сколько надо топлива с собой?» — допытывался Чурсин. «Взлетные около шести тонн. Сколько топлива? Это надо посчитать. Но сразу скажу, двойной запас нужен». «А сколько это?» «Две шестьсот». «То есть, грубо, три тонны груза в сухом остатке». «Да». Иваныч подошел к большому наклонному окну, и мечтательно посмотрел на Л-410. «Вот оно! Вот чем можно заниматься в новом мире! Грузоперевозки, разведка! Молодых учите!» — вставил Чурсин. «Хотя бы вон на ан вторых летать!» «И это тоже!» — кивнул Андрей и посмотрел на сына. «Бать, ну его! Я высоты боюсь!» — ответил Виктор. «Я уж на земле, как ее, а, логистикой заниматься буду!» Долго еще болтали, прежде чем лечь спать о возможных перспективах, о том, что нужно в Северной перегнать топливозаправщики. Чурсин посоветовал не ограничиваться двумя «Аннушками», а забрать все из малой авиации, что летает. Это и запчасти, и возможный вариант бартера на что-то существенное. Григорий вспомнил про Кумертау, про вертолетный завод, про НПЗ. В принципе, при разумном подходе решался и вопрос топлива и техников. 27 апреля. Аэропорт. А с утра все закрутилось снова. Один БТР опять укатил чистить зомби-недобитков, остальные разбились на две группы. Одна поехала к топливному складу, другая к таможенным складам и вообще посмотреть, где и что есть на территории полезного. Десантура просто ликовала от радости, когда вскрыли одноэтажное здание рядом со старой ВПП. Это был склад ДОСААФ, на котором обнаружили два десятка парашютов. Большая половина была почти новая Д-10, остальные – старички Д-6. Да и летуны наши обрадовались такой новости. Не придется искать аэродром и садиться в неизвестно какие обстоятельства на земле. Чурсин сразу скомандовал перетащить все в один из ангаров неподалеку и оставил лейтенанта и двух бойцов заниматься проверкой найденного сокровища и его переукладкой. После обеда, выслушивая отчаянные маты Иваныча и Андрея, Мы помогали им заправлять две «Аннушки», подогнав топливозаправщик. А потом они поднялись в небо на двух самолетах, взяв курс на «Северный». Ну и мы, оставив в Чурсину нашу техничку взамен трех бойцов, умеющих управлять грузовым транспортом, тоже взяли курс на «Северный». По дороге, построившись в колонну, выстрел, три топливозаправщика и БТР. Так продолжалось три дня, пока какая-то добрая душа из тех, кто дежурил на пути проводе не доложил командованию ракетчиков. Первое мая Аэропорт. Нет, конфликта не было. Просто группа вояк, приехавших в аэропорт, поставила нас перед фактом, что у них тоже операция по аэропорту, и к вечеру прибудет еще группа. Чурсин, будучи знакомым с их командиром, переговорил с ним некоторое время, а потом, вернувшись в башню старой диспетчерской, сказал. До вечера вам время вывести то, что можно. Наш борт они тоже трогать не будут. Ага, в честь первого мая. «Ну и хорошо», — ответил я. «По большому счету мы план минимум даже перевыполнили». «Капитан, ты вот еще что. У тебя же связист вроде толковый. Пусть он вот с Виктором демонтирует аппаратуру здесь и антенны с крыши. С обеда в последний конвой с грузом упакоем «Понял. Сделаем». План действительно перевыполнили. В Северном стояло уже четыре Ан-2, пять под пробку топливозаправщиков, а двор нашего дома был завален всяким собранным на таможенных складах барахлом, начиная от всевозможных консервов и заканчивая ширпотребом. Пришлось обратиться за помощью к Изосимову, выпросить мехвода для того, чтобы перегнать один из подаренных нам БТРОВ и сантников в северный. Второй БТР был обещан как презент ракетчикам взамен на лояльность к группе мародеров со странным позывным Сваты. Ну и чтобы до утра потерпели нашу компанию. Эпилог. Припав к иллюминатору, я смотрел на мертвый город и его окрестности. Иваныч специально облетел Оренбург, чтобы показать масштаб апокалипсиса. Частично разрушенный 23-й микрорайон — результат идиотского решения руководства Анклава в Донгузе, которые к слову, вояки быстро задвинули и взяли власть в свои руки, что в целом хорошо, порядок наведут. В промышленном районе заметно движение групп вояк на технике, вроде как ТЭЦ собираются запустить, до да завода зачистить улицы с застывшими на них машинами зомби нет не везде прописалась смерть люди выжили объединились и готовятся к новой жизни в новых условиях я повернулся и оглядел салон самолета ребята сибиряки десантники большинство из них контрактники вроде пацаны совсем но нет это здоровые и кажется ничего уже не боящиеся настоящие мужики но у каждого с момента катастрофы в мозгу зудит как там дома как мама большинство ребят как только шасси л 410 или как иваныч называет этот самолет чебурашки оторвались от взлетно посадочной полосы откинулись в креслах и закрыли глаза устали все устали грузились и упаковывались долго ряд сидений по левому борту сняли на их месте разместились бочки с топливом тюки с провиантом и бк к которым закрепили парашюты самолет набрал высоту ровно гудели двигатели Я встал и протиснулся за перегородку пилотов. «Ну что, все нормально?» В ответ Иваночки кивнул показал мне большой палец и сказал. «Четыре тысячи с трудом, но набрали. Тяжеловато, птички. Теперь курс на Барнаул. Отдыхайте, я сообщу, как садиться будем. До Сухого полетим. Километров за двести от Экибастуза найдем место и сядем на заправку. А там уж рукой подать до Барнаула». «Иваноч, а почему все же Чебурашка?» «Так диаметр винтов относительно фюзеляжа, как у той игрушки безымянной!» — улыбнулся он в ответ. Решили, что заброска будет под городком Камень-на-Аби, откуда родом пара ребят. Городок ниже водохранилища, есть речной порт. Добраться до Барнаула у десантников будет множество возможностей, хоть по реке, хоть на транспорте. И мы топливо сэкономим, так как у нас его с собой, как говорит Иваныч, до сухого и у ребят будет возможность сориентироваться в ситуации, не попав сразу в зазомбяченный большой населенный пункт. «Ну что, бог даст, сведемся!» — жал мне руку и кричал Чурсин, когда тюки с грузом и все бойцы-десантники покинули самолет. «Давай, капитан, и удачи вам!» Сделав еще круг над двадцатью куполами, медленно спускающимися к ленточке реки, наш самолет взял курс домой. Предстояло еще раз сесть в казахстанской степи и заправиться, где также собирались отдохнуть немного и перекусить. Шасси коснулись недавно подготовленной грунтовки, почти не трясло. В памяти пронеслись моменты моего приземления месяц назад в аэропорту Оренбурга. Фигуристая и симпатичная стюардесса, дедок-весельчак и первый зомби. Я облегченно выдохнул, когда довольный Иваныч повесил наушники на спинку кресла и вышел в салон. Чебурашка, управляемый Андреем, выкатился и замер на указанном пятачке рядом с четырьмя Ан-два. Красный Жигуль с Виктором и Костей подкатил сразу же. «Ну как?» — спросил Костя, когда мы втроем ступили на землю. «Нормально», — ответил я. «Десантура, наверное, уже дома. Пилоты у нас просто асы, хоть и пенсионеры». «Ты кого пенсионером назвал?» Иваныч светился, как медный самовар, хоть и было заметно, что устал. «Да», — вступил в разговор Андрей. «Кто это тут пенсионер?» «Молчу». В примирительном жесте я выставил ладони. «То-то!» -то? Иваныч выковырял из помятой пачки сигарету, прикурил и с наслаждением затянулся. «Ну и у нас нормально. Лукин приезжал. Ага, сам, лично. Что хотел?» «Дружить хотел», — ухмыльнулся Костя. «Что-то про разведку дорог в западном направлении говорил. Побухтел, правда, немного на нашу наглость и жадность». «Мы дружить завсегда», — ответил Иваныч. «Поехали, Влад, баньку затопим, а там и прескурантные услуги авиакомпании «Сват» обдумаем». «Да, много чего надо обдумать», — согласился я. «Выезжайте, я пешком прогуляюсь. Ноги разомну, до да весенним воздухом подышу. Погода хорошая». «Ну и я с тобой», — ответил Иваныч, и мы медленно пошли по дороге в сторону деревни». Вы слушали роман «В гости к мёртвым» фанфик на цикл «Эпоха мёртвых» Андрея Круза. Автор Николай Побережник. Читал Олег Шубин.